но вдруг всплывали некоторые детали, требовавшие отдельного освещения. Девочки жались к отцу, на меня даже не смотрели. И я отправлялась немного прогуляться, спускалась по Арка Релли, проходила по Веа Карачола вдоль моря или поднималась до Веа Аньела Фалькона, шла до Флоридианы, садилась на скамейку и читала.